Нынешнее время. Сара. Я открыла глаза. Между потерей сознания и пробуждением секунда. Щелчок пальцев и тысяча воспоминаний. Но я в каком-то другом месте. Над моей головой по-прежнему больничные неоновые лампы. С невероятными усилиями кладу руки на живот. Ничего. Повязка. Пусто. Немыслимая боль. Надо мной склоняются двое, словно в тумане. Мне что-то говорят, я ничего не понимаю. Всё неважно. И тут мой голос, сиплый, какой-то непривычный. «Is my baby okay?» Трижды. Я трижды спрашиваю, всё ли с тобой хорошо. Мне что-то трижды отвечают, но я ничего не понимаю. «И я ничего не понимаю». Слишком долго. Слишком сложно. Но вот наконец ответ достигает моего атрофированного мозга. Yes, yes, Angelique is okay. С тобой всё хорошо. Если они знают твоё имя, пусть и кошмарно его произносят, значит, ты выжила.